Зачатие святой Богоматери Анны, когда зачала святую Богородицу. Господь наш и Бог, желая создать для себя одушевленную церковь и святой дом для пребывания своего, послал ангела своего к праведному Иоакиму и Анне. От них Он восхотел приуготовить по плоти Матерь Свою и предвозвестил о зачатии бесчадной и неплодной Анны и о рождении ею девы. Так зачата была святая Дева Мария и рождена по обетованию от Бога, хотя и через плотское соединение. Ибо только один Господь и Бог Иисус Христос родился от пресвятой Девы Марии без мужа и без брака, неизреченно и не сказано от Духа Святого, как Он один только знает, совершенный Бог и совершенный родился человек. Господь воспринял совершенно все для домостроительства Своего воплощения подобно тому, как изначало он сотворил и соделал и самое человеческое естество. Говорили же некоторые, будто Пресвятая Дева родилась через семь месяцев и родилась без мужа, но это несправедливо. Она родилась действительно через девять месяцев и путем человеческого соединения. Совершается же празднество в честь зачатия в причастном храме Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы, что в его раниях, близ Святой Великой Церкви.